Глава 31. Флюэлен. Избивать мальчишек и обоз. Это противно всем законам войны. Более гнусного злодейства и придумать нельзя. Скажите по совести, разве я неправду говорю? Шекспир, Генрих V. Пока враг и его жертвы были еще на виду у толпы, Делавары оставались неподвижными, словно прикованные к месту. Но как только Гурон исчез, могучие страсти вырвались наружу, и толпа заволновалась, как бурное море. Ункас продолжал стоять на возвышении, не отрывая глаз от фигуры коры, пока цвет ее платья не смешался с листвой леса. Сойдя с возвышения, Он молча прошел среди толпы и скрылся в той хижине, из которой вышел. Наиболее серьезные и наблюдательные войны заметили гнев, сверкавший в глазах молодого вождя, когда он проходил мимо них. Таминунд и Алису увели. Женщинам и детям приказано было разойтись. В продолжении следующего часа лагерь походил на улей потревоженных пчел, дожидавшихся только появления своего предводителя, чтобы предпринять отдаленный полет. Наконец, из хижины Ункаса вышел молодой воин. Решительными шагами он прошел к маленькой сосне, росшей в расселении каменистой террасы, содрал с нее кору и безмолвно вернулся туда, откуда пришел. За ним вскоре пришел другой и оборвал с дерева ветви, оставив только обнаженный ствол. Третий раскрасил голый ствол темно-красными полосами. Все эти проявления воинственных намерений предводителей племени принимались воинами в угрюмом, зловещем молчании. Наконец показался и сам магиканин. На нем не было никакой одежды, кроме пояса и легкой обуви. Половина его красивого лица была сплошь разрисована угрожающей черной краской. Медленный Величественной походкой Ункас подошел к обнаженному стволу дерева и стал ходить вокруг него размеренными шагами, исполняя что-то вроде древнего танца и сопровождая его дикими звуками военной песни своего народа. То песня была печальной, даже жалобной и могла соперничать с песнями птиц, то звуки ее внезапно обретали такую глубину и силу, что слушателей охватывала дрожь. В песне было мало слов, но они часто повторялись. Если бы можно было перевести эти слова, то они звучали бы примерно так. Маниту, маниту, маниту, ты велик, ты благ, ты мудр. Маниту, маниту, ты справедлив. В небесах, в облаках, о, я вижу, много пятен, много темных, много красных. В небесах, о, я вижу много туч. И в лесах, и вокруг, о, я слышу вопли, протяжные стоны и крик. В лесах, о, я слышу громкий крик. Маниту, маниту, маниту, я слаб, ты силен, я бессилен. Маниту, маниту, мне помоги. Конец каждой строфы Унка спел громко и протяжно, что вполне соответствовало выражениям и чувствам. Первый куплет песни, где выражалось почтение, Ункас пропел спокойно и величаво. Второй куплет был описательный. В третьем куплете смешались все ужасные звуки битвы. И срываясь с уст молодого воина, эта строфа воспринималась как страшный воинственный призыв. В последнем куплете, как и в первом, слышались смирение и мольба. Трижды повторил Ункас эту песнь и три раза протанцевал вокруг дерева. Когда в первый раз он пропел свой призыв, один суровый, уважаемый вождь Ленапов последовал его примеру и запел тот же мотив, хотя с другими словами. Воин за воином присоединялись к танцующим. И так все воины, наиболее известные храбростью среди своих соплеменников, приняли участие в пляске. Вся эта сцена внушала безотчетный страх. Грозные лица вождей казались еще страшнее от дикого напева, в котором сливались их гортанные голоса. Ункас, глубоко всадил в дерево свой томагавк и испустил крик, который мог быть назван его личным боевым кличем. Это означало, что он берет на себя предводительство в задуманном походе. Сигнал пробудил все страсти, дремавшие до сих пор в доловарах. Около ста юношей, удерживаемых до тех пор застенчивостью, Свойственной их возрасту, бешено кинулись к воображаемой эмблеме врага и стали раскалывать дерево щипа за щипой, пока от него ничего не осталось, одни только корни в земле. Как только Ункас вонзил в дерево свой томагавк, он вышел из круга и поднял глаза к солнцу, которое как раз подходило к той точке, которая означала конец перемирия с гуронами. Выразительным жестом руки он сообщил об этом факте, и возбужденная толпа, прекратив мимическое изображение войны, с криками радости стала приготовляться к опасному походу против врага. Вид лагеря сразу изменился. Воины уже вооруженные и в боевой раскраске, снова стали спокойны. Казалось, всякое сильное проявление чувства было невозможно для них. Женщины высыпали из хижин с песнями, в которых радость и печаль смешивались так, что трудно было решить, какое чувство одерживает верх. Никто не оставался без занятия. Кто нес свои лучшие вещи, кто детей, кто вел стариков и больных в лес, расстилавшийся с одной стороны горы. Туда же удалился и Таминунд после короткого, трогательного прощания с Ункасом. Мудрец, расстался с ним неохотно, как отец, покидающий своего давно потерянного и только что найденного сына. Дункан в это время отвел Алису в безопасное место и присоединился к разведчику. Выражение лица Хейварда показывало, что он со страстным нетерпением ожидает предстоящей борьбы. Но Соколиный Глаз слишком привык к боевому кличу, и военным приготовлением туземцев, чтобы выказывать какой-либо интерес к происходившей перед ним сцене. Он только бросил мельком взгляд на воинов, которые собрались вокруг Ункаса. Убедившись в том, что сильная натура молодого вождя увлекла за собой всех, кто был в состоянии сражаться, разведчик улыбнулся. Потом он отправил мальчика-индейца за своим оленебоем и за ружьем Ункаса. Подходя к лагерю доловаров, они спрятали свое оружие в лесу на тот случай, если им суждено будет очутиться в плену. Кроме того, безоружным было удобнее просить защиты у чужого племени. Послав мальчика за своим драгоценным ружьем, разведчик поступил со свойственной ему осторожностью. Он знал, что магуа явился не один. Знал, что шпионы Гурона — следят за каждым движением своих новых врагов на всем протяжении леса. Поэтому ему самому было бы опасно пойти за ружьем. Всякого воина могла также постичь роковая участь. Но мальчику опасность угрожала только в том случае, если бы его намерение было открыто.